Теперь, говорила она, берлинская и английская шерсть такая обыкновенная вещь. Ею хоть пруд пруди. В моё же время она была редкостью. Её употребляли только большие барани. В высших сферах общества было доступно вышивать ковры. У нас же в деревне и понятия о том не имели. Я с молодого была охотница до работ, но шерсти купить и подумать не смела. Батюшка так бы прогневался, если б я осмелилась заикнуться о покупке такого ценного товара. У нас ведь всё было домашнее. Шерстяные чулки мы носили, конечно, из домашней шерсти, не говоря уж о белье. Всё из домашнего холста. И столовое бельё то же самое. У нас-то всё матушкины Ярославские мужички привозили. Это входило в их оброк. Но и в Богимове отлично пряли и ткали. Мы с сёстрами носили по будням платья из домашней холстинки, по воскресеньям только ситцевые. Я была меньшая из сестёр, и мне первое Белое канифосовое платье сшили, когда я была взрослой девицей, лет 18. Так вот, насчёт шерсти я стала рассказывать. Гостила я одно время у Кашкиных, в Прысках. Из Оптиной пустыни к ним заезжала. И видела у их гувернантки прелестную подушку, вышитую берлинской шерстью. Узоры-то я перерисовала, И кан вы мне подарили. За малым дело оставалось. Нет у меня шерсти. Как тут быть? Тогда добрые Кондырёвы вошли в моё положение. У них были шленские овцы. Так они велели начесать шерсти из душек. Это та шерсть, что на груди и под шеей у овец так называется. Эту шерсть вымыли и привезли мне. У нас Пелагея хорошо и ровно прила, и вышла мягкая, довольно хорошая шерсть, но белая вся. А узор без теней вышивать нельзя. Что же бы вы думали? Я сама покрасила шерсть, и вышло очень недурно. Затем я вышила ковёр. Когда-нибудь я вам его покажу. Ещё по поводу своей страсти к цветам, бабушка рассказывала следующее. Это была всегда такая оказия, моя страсть к цветам, говорила она. Бывало только в людях и полюбуешься ими. Дома же и подумать не смей посадить цветочков. Ни смородины, ни малины у нас не было. Батюшка ничего такого терпеть не мог, называл всё это пустыковиной. Разве что подсолнечник на огороде допускался. Бузина где-то под ли кухней разрослась и ту велел вырубить. Когда однако после кончины брата батюшка заболел и всё хозяйство перешло на мои руки, то и пришёл ко мне раз приказчик, да и говорит: "Осмелюсь и доложить Вашей милости, под скотным двором местечко пустоет, а земля хорошая". Не благословите ли её мне под огород пожаловать? Мы с женой сами её обработаем, Горошку да бабков насадим. Я подумала, да и позволила, И велела то местечко плетнём забрать. Да и сама стала садить. То смородины, то малинки, цветов развела, Розы были, левкой, только души нет». Бывало, боишься, как бы батюшка не сведениял. Таким образом текла жизнь бабушки в родительском доме. Всегда под страхом, всегда в тревоге между больной матерью и деспотом отцом. Поверит ли тоже, что она не только цветы сажала потихоньку от своего родителя, но и французскому языку втайне от него выучилась и говорила на этом языке не очень чисто но поддерживать разговор могла. Много читала и много себя образовала. Екатерина Алексеевна